Глава 9. Харуёки сидел над ней ямы посреди тьмы, обхватив руками колени. Откуда-то сверху, с невообразимой высоты, до него периодически доносились глухие звуки ударов. Он не знал, что это за звуки, но Харуюки чувствовал, там, за пределами этой темницы, происходило нечто, чего не должно происходить, и когда эти звуки прекратятся, сделанного будет уже не вернуть. Он несколько раз пытался выкарабкаться из этой ямы, но на черных отвесных стенах не за что было зацепиться. Эти стены были твердыми, словно сталь, и он не мог даже оцарапать их, а о полете не могло быть и речи. Дело в том, что Хоруюки находился в этой яме не в образе своего дуэльного аватара Сильверкроу, а в своем настоящем теле. В карманах его одежды не было никаких инструментов, а у тела не способного подтянуться больше двух раз, не было ни единого шанса подняться по отвесной стене. Именно поэтому Харуюки сидел, бессильно обхватив колени, и слушал доносившиеся до него звуки, подобные часам, отсчитывающим время до конца. Он смотрел в пол, и из его закрытых глаз одна за другой падали на пол слезы. «Я всегда был таким, когда в третьем классе они впервые спрятали мою обувь, Когда в пятом классе заставили меня изображать свинью, когда начали отбирать мои деньги в средней школе и избивали меня без каких-либо причин. И каждый раз я убегал, держался за колени и плакал. И когда всё это кончится, я снова вернусь в те времена. Этот чудесный сон закончится, и я вернусь в суровую реальность». Мысленно прошептав всё это, Харуёки решил оградить себя от доносившихся сверху звуков. Но когда он уже поднял руки, чтобы закрыть ими уши, он вдруг замер. Приподнял лицо, приоткрыл глаза и посмотрел на выставленные перед собой ладони. Короткие толстые пальцы, бледные ладони, которые он постоянно прятал в карманах. Он никогда не протягивал эти руки кому-либо, никогда не сжимал их, собираясь сражаться. Он лишь ограждался ими от остальных. «Тебе действительно кажется...» «Что два метра виртуального пространства — это так далеко?» Словно услышал он вдруг чей-то далёкий голос, а затем он услышал свой собственный ответ. «Далеко... но...» — произнёс сжавшийся на земле Харуюки, продолжая доносившийся из глубин воспоминаний разговор. «Если я протяну вперёд руку, это расстояние станет чуть меньше. Если шагну вперёд, оно станет ещё меньше». «Однажды меня научил этому очень дорогой мне человек». Уперевшись руками в колени, он неуверенно поднялся. Он попытался посмотреть вверх, но выхода не увидел. Отвесная стена казалась бесконечно высокой. Харуюки вытер слезы и обернулся, встав напротив черной стены. Это была та самая скала, которую он столько раз безуспешно пытался штурмовать и в конце концов сдался». Вдруг в голове всплыли смутные воспоминания. Однажды он уже упал до основания отвесной стены, но смог взобраться по ней и открыл свой новый путь. Харуюки на автомате крепко сжал правую руку, затем по очереди осмотрел сверкавшую холодным блеском черную стену и свою бледную руку, а затем решился и размахнулся. Удар был неуклюжим и медленным, но как только его кулак коснулся стены, Обжигающая боль пронзила его тело от руки до головы, и Харуюки завопил. «Ай!» С трудом удержавшись, чтобы вновь не упасть на землю, он отвёл зудящую руку к груди. Кожа около кости облезла и покрылась кровью, но на стене не осталось ни трещины, ни ямки. Освежив увядшую было уверенность, Харуюки сжал левый кулак. «Ах!» Жалобно воскликнул он, нанося удар. Вновь послышался глухой удар и вновь он ощутил страшную боль. Из глаз снова хлынули слезы. Харуюки представил окровавленный кулак к рту, не давая себе зареветь. Он хотел сесть на землю, он хотел опереться на стену спиной, обхватить колени, закрыть глаза, зажать уши и ждать конца. Но в то же время Харуюки понимал, что если сделает так, то не только станет тем, кем был раньше, Он опечалил этим всех друзей, которых нашёл в новом мире, всех своих старых друзей и ранит этим самого дорогого ему человека, навечно закрыв для себя дорогу вперёд. А! крикнул он и вновь ударил стену правым кулаком, от удара брызнула кровь, а в глазах помутнело от боли, пронзившей его голову. А! А! Затем удара левым кулаком, его плоть рвалась, кости скрипели, слёзы и сопли стекали по лицу, каплями падая на грудь. Стена из неизвестного твёрдого материала, казалось, способна сопротивляться ударам Харуюки вечно. Но Харуюки, крича, вопя и шмыгая носом, продолжал бить её кулаками. Сверху всё так же доносились глухие звуки, похожие на роковой колокол. Харуюки наносил удары в ритм с этими звуками. Руки его постепенно покрылись кровью и распухли. Боль стала уже не просто болью. Ему казалось, словно его нервы выжигало пламенем. Ему казалось, что прервись он хоть на мгновение, как упадет на землю и уже не сможет продолжить. Поэтому Хруюки с силой стиснул зубы и, продолжая вопить, все бил и бил по стене. «Еще и еще! Правой, левой, правой, левой, правой!» «Это бесполезно!» Вдруг раздался из-за спины тихий голос. Опустив разодранные кулаки, Харуюки обернулся через плечо. В яме вместе с ним стоял мальчик гораздо младше него. Лицо было незнакомым, он был одет в футболку и джинсовые шорты. Волосы его были довольно длинными и скрывали лоб. Он был гораздо ниже Харуюки, и на вид ему можно было дать от силы 8 или 9 лет. Мальчик смотрел на Харуюки отрешенным взглядом, в котором немного проглядывала жалость. Затем он повторил «Это бесполезно. Эту стену не уничтожить». Харуюки, продолжая тяжело дышать, ответил «Но ведь мы не узнаем этого, пока не попробуем». Да, его руки были изодраны, но он все еще может сжимать кулаки и все еще может размахивать ими. И даже без них у него все еще есть и ноги, и плечи, и голова». Он не собирался останавливаться, пока его тело не будет истерзано до такой степени, что он уже не сможет стоять. Он посмотрел на мальчика взглядом, выражавшим все эти чувства, и уже собирался вновь отвернуться к стене, как мальчик покачал головой и прошептал. «Это невозможно! Это отчаяние не твое, а моё Мы внутри пропасти, в моем сердце!» «Ах! Ты первый, кто достиг этой глубины!» Но и те, кто оказывались на гораздо меньшей глубине, не могли выбраться из этой ямы. Так было с каждым, кто был здесь до тебя. Эта пропасть исчезнет только тогда, когда исчезнет ускоренный мир. Моё отчаяние кончится лишь тогда, когда не останется ни одного из тех, кто предал Фран, кто заставил ее страдать. И когда Харуюки услышал эти слова, он понял, стоявший перед ним мальчик, первый. Это именно тот Бёрстлинкер, который на заре ускоренного мира с помощью чудовищной ярости и отчаяния, превратившихся в инкарнацию, исказил облик артефакта судьбы и меча-звездомёта, объединив их в броню бедствия. Это Хромфалькон. «Так ты... всё это время был здесь!» прошептал Харуюки, но ответ был очевиден. Это он породил зверя, сознание, живущее внутри брони. И неудивительно, что в самой глубине звериного разума всё ещё жило сознание Фалькона. И в этом состояла жестокая ирония. Где-то среди данных бронебедствия скрывалось и сознание Шафранблоссом, девушки, любившей Фалькона. Но когда броня просыпалась и становилась бедствием, этот шафрановый аватар не мог появиться. И в то же время Фалькон не мог проявить себя, пока бедствие дремало. Двое возлюбленных были так близко друг от друга, и в то же время они не могли встретиться никогда. Но... Нет, это невозможно. Вне зависимости от своего состояния, бедствия и судьба были одним и тем же объектом. Харуюки видел это своими глазами, когда попал на центральный сервер Брейнбёрста. Если внутри шестой звезды Большого Ковша, находящегося в центре Мерцающей Галактики, действительно жили два сознания, то они уже давно обязаны были встретиться. Харуюки ненадолго забыл о боли и крепко задумался, чем броня бедствия за дизастер фундаментально отличается от одного из семи арты фактов за дестани. Тем, что бедствие содержит в себе клинок-звездомет. Когда эта броня была судьбой, этот меч был отдельной экипировкой. Шафран Блоссом появилась только тогда, когда меч отделялся от брони, когда он становился самостоятельным. И это значило, что все это время Блоссом жила не в броне. Она жила в мече, в маленькой, едва заметной звезде, мерцавшей рядом с Митсаром. Возможно, она сама не замечала этого, но ее сознание все это время обитало именно в ней. Харуюки вновь вспомнил длинный, печальный сон, который ожил в его памяти после слияния со зверем. В конце этого сна Шафран Блоссом много раз погибло от зубов гигантского червя Йормунгара. А когда погиб Йормунгар, он оставил после себя звездомёт. Казалось, будто именно этот клинок стал наследием Блоссом. «Так вот, что случилось?» – еле слышно прошептал Харуюки. Если его догадка верна, то существовал способ развеять проклятие бедствия и разрубить порочный круг отравляющий ускоренный мир. Но даже чтобы попытаться сделать это, ему нужно каким-то образом выбраться из этой тёмной дыры и сделать это вовремя». Хароюки внимательно вгляделся в поникшего, неподвижно стоящего мальчика по имени Хром Фалькон и сказал «Я не сдамся, потому что я всё ещё жив». Он обернулся и вскинул изодранную правую руку. Его пальцы уже с трудом слушались его, Но он, превозмогая боль, сложил кулак. «Эх!» <и> Обронил он, изо всех сил замахиваясь. а <и -х> Воскликнул он, нанося прямой удар по стене. Послышался глухой удар, и алая вспышка боли разорвалась в его голове. «Ах!» <и> <и -х> <и -х> Затем удар левой рукой. Он вкладывал в каждый удар всю свою силу, каждый раз разбрызгивая повсюду кровь. «Это бесполезно!» Послышался из-за спины приглушенный голос. «Никто не может выбраться из этого отчаяния. Никто не может остановить цикл бедствия. Он закончится лишь тогда, когда я останусь один в этом мире». «Ты действительно мечтаешь об этом?» Спросил его Хоруюки, размахиваясь правым кулаком. «Ты действительно хочешь остаться один и взвалить на себя всю печаль этого мира?» Это значит, что воспоминания обо всех бёрстлинкерах останутся лишь у тебя. Ты действительно мечтаешь об этом одиночестве? Ещё один удар изо всех сил. Харуюки отвёл назад истекающий кровью кулак. Мечта? Нет, Нет, это не моя мечта. Тихо раздался холодный печальный голос. Это они мечтали о том, чтобы сгинуть в битвах. Поэтому они предали Фран и убили её. «Я просто исполняю их желания». «Тогда... тогда скажи мне вот что!» Воскликнул Харуюки, ударяя по стене левой рукой и разбрызгивая повсюду кровь. «Что насчёт мечты, Шафран Блоссом? Что ты сделал с мечтой человека, мечтавшего о том, чтобы никому не приходилось исчезать из ускоренного мира? Ты не думал, что предаёшь идеалы Блоссом?» Ответ пришёл не сразу. Наконец во тьме раздался ещё более тихий голос. «Фран, Фран больше нет. Нет, нет». Короткая пауза. Фран покинула этот мир, и мир, в котором её нет, не заслужил надежды. Те люди, что убили Фран, не имеют права на надежду. «Нет! Нет! Нет!» – кричал Харуюки, продолжая бить стену окровавленными кулаками. «Пусть Блоссом уже нет! Её надежда всё ещё жива! Она всегда находилась рядом с тобой!» «Ложь! Я не вру! Тебе нужно только протянуть руку, выйти из этой стены и протянуть руку, чтобы найти! Ложь. Ложь!» Остатки сознания мальчика по имени Хром Фалькон наконец перешли на крик. «В этом мире есть лишь отчаяние, и никто не может сбежать от него, ни ты, ни я! Ты думаешь, ты один знаешь об отчаянии?» Ревел Харуюки, продолжая заливать всё вокруг себя кровью. «Если эта стена – твое отчаяние, то я уничтожу ее за тебя! Это сделаю я, Арита Харуюки, Свинтус пицца Почувствовав, что следующий удар станет для его кулака последним, Харуюки изо всех сил отвел назад правую руку, и вместе с ударом, в который вложил всю свою силу, он прокричал «Я уничтожу её! Громкий звук удара, похожий на тот, который издаёт броня Сильверкроу при столкновении, наполнил тьму. На мгновение повисла тишина, а затем послышался тихий, но отчётливый звук. И Харуюки увидел рядом со своим правым кулаком тонкую белую линию. Трещины постепенно начали расходиться. Мир содрогнулся. Трещин становилось всё больше, и они появлялись всё быстрее. Вскоре они покрыли все стены и пол. Ты, услышал он шёпот позади себя, Хароюки медленно обернулся и посмотрел на неподвижно стоящего мальчика. Затем он неожиданно даже для себя проговорил окровавленными от постоянных прикусываний губами: Мы с тобой ничем не отличаемся друг от друга. Наверное, у всех нас одинаковые корни, у всех, кто живёт в этом мире. И когда хром фалкон Всё это время, стоявший с опущенной головой, услышал эти слова, он слегка поднял взгляд. Харуюки не увидел выражения его лица, но когда он увидел смотревшие на него ясным взором глаза, тёмный мир разбился на бесчисленные осколки.